Лонгчейни-старший, Белла Лугоши, Борис Карлов, Питер Лорье и ряд других, вплоть до Кристофера Ли и Питера Кашинга, вошедших в моду в 50 -е. А сегодня нет звезд. Есть многомиллионные кинобюджеты, но нет узнаваемых звезд. Звездами стали спецэффекты. Вопрос. Вас как сценариста смущает то, что персонажи оттесняются на задний план техническими достижениями? Очень смущает. Вопрос. Моя работа должна служить руководством для актеров, а не для камеры или иных электронных устройств. Вопрос. Будучи одновременно писателем и сценаристом, ощущаете ли разницу в способах воздействия ужаса, применяемых в литературе и в кино? Ощущаю весьма отчетливо. Например, самое выдающееся достижение Хичкока в психозе и, возможно, во всей его карьере – это сцена в душевой. Она незабываема. Эту сцену делает великолепное искусство монтажа, которое осуществлено так, что режиссеру нет необходимости показывать нож, пронзающий плоть. Вы дорисовываете это в своем воображении. Если бы я описал это на бумаге, это выглядело бы клиническим отчетом, таким буквальным переводом, не производящим никакого впечатления. Поэтому в книге занавеска откидывается, нож обрывает крик жертвы и отсекает ее голову, и бац! — Конец главы. Читатель не ожидает этого и испытывает немалый шок. Но этот эффект достигается совершенно иным способом, чем в фильме. Однако и в том, и в другом случае задействовано воображение аудитории. Вопрос. Знакомы ли вы с творчеством кого-нибудь из ваших французских коллег по цеху? О, да. На самом деле мой любимый фильм всех времен — это «Дьяволицы». Я полагаю, это олицетворение того, каким должен быть фильм ужасов. Обратите внимание, там очень мало крови. Франсуа Трюфо из книги «Кинематограф по Хичкоку». Трюфо. Прежде чем начать разговор о психозе, я хотел бы спросить, придерживаетесь ли вы какой-либо теории относительно экспозиции фильма? Некоторые из ваших картин открываются актами насилия, Других просто дается указание на место действия. Хичкок. Все зависит от цели. Начало птиц представляет собой попытку изобразить обычную, повседневную, благополучную жизнь Сан-Франциско. Иногда я просто использую титр, извещающий, что дело происходит в Фениксе или Сан-Франциско. Я знаю, слишком просто, зато экономно. Я вечно разрываюсь между необходимостью быть экономным и желанием представить место действия даже хорошо знакомые публике как можно более искусно. В конце концов, нет ничего проще, чем обозначить Париж видом Эйфелевой башни или Лондон Биг Беном на фоне горизонта. Трюфо. В картинах, которые не открываются сценами насилия, почти всегда придерживаетесь одного и того же принципа экспозиции от самого далекого к самому близкому. Вы показываете город, затем дом в этом городе, затем комнату в этом доме. Именно так начинается психоз. Хичкок. Экспозиции психоза я хотел дать понять, что мы находимся в Фениксе, и даже указал день и час. Но лишь за тем, чтобы подвести зрителей к очень важному факту. На часах два пополудни, как раз в это время бедная девушка находится в постели с любовником. Это означает, что она провела с ним все время, отпущенное ей на ланч. Трюфо. Это тонкий штрих, который сразу создает ощущение запретности происходящего. Хичкок. Он также позволяет зрителю почувствовать себя подглядывающим Томом. Трюфо. Жан Душе, французский кинокритик, сделал остромный комментарий к этой сцене. Он написал, что поскольку Джон Гевин обнажен до пояса, она Сцена удовлетворила лишь половину зрительской аудитории. Хичкок. На самом деле Джанет Ли не должна была быть в бьюзгальтере. Я не вижу ничего непристойного или специфически возбуждающего в такой сцене. Она была более выразительна, если бы обнаженная женская грудь касалась груди мужчин Трюфо. Я заметил, что на протяжении всего фильма вы старались вводить зрителей в заблуждение различными отвлекающими ходами. И подумал, что и это эротическое вступление — один из них. Этот акцент на сексе позднее заставляет публику полагать, что Энтони Перкинс просто «уайер».